Она посылает ему обычные спокойные ночи со своей спальни-веранды через широкий двор. Первый день утром он приготовился к ее часовому визиту. Мистера Эггера и мистера Пицца, которые явились к нему с очень важными и еще не выясненными вопросами относительно предстоящей ярмарки, он проводил ровно в одиннадцать. Паула уже встала, он слышал ее пение.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 Да бросьте вы вашего мистера Уэйда, берите ребят и приезжайте хоть на несколько дней. Такое приглашение со стороны Павла показалось ему очень странным. Она всегда так радовалась отсутствию гостей и возможности побыть хоть день или два с ним вдвоем, а теперь она уговаривает миссис Уэйд приехать сюда из Сакрамента. Можно подумать, что она не хочет оставаться с ним наедине и ради этого окружает себя гостями.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 Правда, за все двенадцать лет их брака он ни разу не замечал в ней никаких мильных весенних настроений. Она никогда не давала поводов в ней сомневаться. Паула очень нравилась мужчинам, встречалась с очень многими, принимала их поклонения и даже ухаживания, но всегда оставалась спокойной и верной себе, женой Дика Фореста. «С добрым утром, веселый Дик!»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 «Я хочу показать полковнику Стоддорту мою образцовую ферму с одним работником и без единой лошади, и мой фокус с автоматической запашкой участков 10 акров. У нас много усовершенствований, я вот уже целую неделю собираюсь снова испробовать это изобретение, но все не было времени. А потом я хочу свозить Стоддорта в колонию. Как ты думаешь? За последние дни там прибавилось пятеро».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 На бумаге этот опыт обещает прекрасные результаты, причем сделана достаточной скидкой и на человеческие слабости. Тут-то в человеческих слабостях и кроются возможные опасности. Они-то и вызывают сомнения. Единственный правильный путь — испробовать на практике, рискнуть, что я и делаю. — А Дик не первый раз рискует, — заметила Паула. — Но ведь здесь на карту поставлены пять тысяч акров, весь подъемный капитал для двухсот пятидесяти фермеров и жалований каждому по тысяче долларов в год, — возразил полковник Стоддарт. — Несколько таких неудач, и это вытянет все соки из рудников Харвест. — А сушка им как раз не помешает, — шутливо отозвался Дик. Полковник Стоддарт был ошеломлен. — Ну да, — продолжал Дик, — нужен дренаж. Рудники затоплены из-за политической ситуации в Мексике. Утром, на второй день после отъезда Крехема, то есть в день его предполагаемого возвращения, Дик в 11 часов уехал верхом на прогулку, чтобы избежать утреннего приветствия у Паулы. «Доброе утро!» — веселый Дик, брошенного с порога. Возвращаясь к себе, он встретил в холле Аха с целым снопом, только что срезанной сирени.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 Он остановился как бы в раздумье, вдруг лицо его просияло, словно от внезапной мысли. «День сегодня такой, что располагает безделью. Давай возьмем оружие и поедем стрелять белок. Я заметил на днях, что их очень много развелось на холмах, над Little Meadow. Он успел заметить быстро промелькнувшую тень испуга в ее глазах. Но тень также быстро исчезла.